очень любезно с вашей стороны. В таком случае расскажите мне про капитана. Какого капитана? А это уж вы должны мне сказать. Я не знаю никого, кто именовался бы капитаном. Если только вы не подразумеваете капитана Энсона. Наглость вам со мной не поможет, Джордж. Нам известно, что вы навещаете капитана в Нортфилде. На моей памяти я ни разу в Нортфилде не бывал. «Так в какие именно числа я, предположительно, навещал кого-то в Нортфилде? «Расскажите мне про шайку Грейт Уайрли». «Шайку Грейт Уайрли?» «Теперь вы говорите на манер сыщика из дешевой книжонки. Я ни разу не слышал никаких упоминаний об этой шайке». «Когда вы встречались с Шиптоном?» «Я не знаю никого по фамилии Шиптон». Когда вы встречались с Ли, носильщиком? Носильщиком? Вы имеете в виду станционного носильщика? Давайте называть его станционным носильщиком, как вы утверждаете. Я не знаю носильщика по фамилии Ли. Хотя, насколько мне известно, я здоровался и с носильщиками, фамилий которых не знал, так что кто-нибудь среди них и мог зваться Ли. Фамилия носильщика в Грейт Уайрли и Чорчбридже Джейнс, когда вы встречались с Уильямом Грейтерексом? Я не знаю никого. Грейтерекс? Мальчик в поезде? Тот, который учится в Уолсолской школе? Причем тут он? Это вы мне объясните. Молчание. Для вас важно превосходить интеллектом других людей? Молчание. Значит, Шиптон и Ли состоят... «В шайке Грейт Орли?» Инспектор, мой ответ на это полностью заключен в моих предыдущих ответах. Прошу вас, не оскорбляйте мой интеллект. «Ваш интеллект для вас важен, мистер Идолджи, не так ли?» Молчание. «Для вас важно превосходить интеллектом других людей, не так ли?» Молчание. «Как и демонстрировать это превосходство?» Молчание. «Капитан». «Это вы?» Молчание. «Расскажите мне точно, где и когда вы были вчера?» «Вчера, как обычно, я поехал в контору на Нью-Холл-стрит и провел там весь день, не считая времени, когда я ел сандвичи в Сент-Филлипс-Плейс. Я вернулся, как обычно, около 6:30 и занялся одним делом». «Каким делом?» «Юридическим, которое захватилось из конторы» на передачи небольшой собственности. А потом? Потом я ушел из дома и пошел повидать мистера Хенса, сапожника. Зачем? Затем, что он шьет мне сапоги. Хенс тоже в этом участвует? Молчание. И? И я поговорил с ним, пока он мне их примерял. Затем я некоторое время погулял. Потом вернулся домой к ужину. Где-то перед девятью часами. Где вы гуляли? — Туда-сюда, по проселкам. — Я гуляю так каждый день и не обращаю внимания, где именно. — Значит, вы пошли по направлению к шахте? — Нет, не думаю. — Послушайте, Джордж, так не годится. Вы сказали, что гуляли по проселкам туда-сюда, но не помните, в каком направлении. — Одно из направлений из Уайрли ведет к шахте. — Так почему вы исключаете это направление? — Погодите секунду. Джордж прижал пальцы к колбу Теперь я вспомнил, я гулял по дороге в Чёрч Бридж, потом я повернул в сторону Уотлинг Стрит Роуд, а затем к Уолкмилли и дальше по дороге до фермы Грина. Кэмпбелл подумал, что все это очень даже внушительно для человека, утверждающего, будто он не запоминает, где гуляет. И с кем вы встретились на ферме Грина? Ни с кем. Я туда не заходил. Я с этими людьми не знаком. «А с кем вы встретились во время вашей прогулки?» «С мистером Хэнсом». «Нет, с мистером Хэнсом вы встретились перед прогулкой. Я не уверен». «Разве вы не приставили следить за мной одного из ваших констеблей?» «Вам достаточно обратиться к нему, чтобы получить полное представление о моих передвижениях. Я так и сделаю, непременно. И обращусь не только к нему». «Итак, вы поужинали, а потом вновь ушли?» «Нет. После ужина я лег спать» а позднее встали и вышли. Нет. Я же сказал вам, когда выходил. Как вы были одеты? Как я был одет? В сапогах, брюках, пиджаке, пальто. В каком пальто? Из синей саржи. То, которое висит у кухонной двери? Где вы оставляете свои сапоги? Джордж сдвинул брови. Нет. Это старая домашняя куртка. Нам не было то, которое я оставляю на вешалке в прихожей. Тогда почему ваша куртка у задней двери была влажной? Понятия не имею. Я к ней не прикасался уже несколько недель, если не месяцев. Она была на вас вчера вечером. Мы можем это доказать. ну это вопрос явно для суда. На одежде, которую вы носили вчера ночью, есть волоски животных. Это невозможно. Вы называете свою мать Алгуни? Молчание. Мы попросили вашу мать показать нам одежду, которая была на вас в ту ночь. И она это сделала. «На некоторых вещах были волоски животных. Как вы это объясните?» «Я ведь живу в деревне, инспектор. За мои грехи. За ваши грехи? Но вы ведь не дойте коров и не подковываете лошадей. Само собой разумеется. Возможно, я облокотился калитку, ведущую на луг, где пасутся коровы. Вчера ночью шел дождь, а сегодня утром ваши сапоги были мокрыми. Молчание. «Это вопрос, мистер Идолджи. Нет, инспектор, это провокационное утверждение». Если они и были мокрыми, это меня не удивляет. Проселки в это время года редко бывают сухими. Однако луга мокрее. А вчера вечером шел дождь. Молчание. Значит, вы отрицаете, что выходили из дома между девятью часами, тридцатью минутами вечера и до зари? Заметно после зари. Я выхожу из дома в 7.20, Но доказать вы этого никак не можете. Напротив. Мы с отцом спим в одной комнате. На ночь он всегда запирает дверь. Инспектор остолбенел. Он поглядел на Парсонса, который как раз записывал последние слова. Сметанные на живую нитку алиби давно перестали его удивлять, но тем не менее... Извините, но не могли бы вы повторить ваши последние слова? Мы с отцом спим в одной комнате. На ночь он всегда запирает дверь. И как давно продолжается этот распорядок? С тех пор, как мне исполнилось десять лет, а теперь вам двадцать семь. — Понимаю. Кэмпбелл ничего не понимает. — И ваш отец. Когда он запирает дверь, вы знаете, куда он кладет ключ? — Он его никуда не кладет, а оставляет в замке. — Так что вам совсем не трудно уйти из комнаты? Мне незачем уходить из комнаты. — Естественная потребность. У меня под кроватью стоит ночной горшок, но я никогда им не пользуюсь. Никогда. — Никогда. Ну, хорошо. Ключ всегда в замке. Так что вам не пришлось бы его искать. Мой отец спит очень чутко, а сейчас страдает от прострела и легко просыпается. А ключ при повороте очень громко скрипит.